Михаил Успенский. Кабо за смертью посолом. Часть первая. Глава 7. Добрые трупы двух титанов. Двух славных братьев-атаманов. Александр Пушкин. На полилюевой ярмарке за долгие годы было понастроено много чего, кроме торговых рядов. Была особая палата, где знающие люди проверяли мясо и птицу на гожесть, припечатывая синие печати. Была лечебница с опытными знахарями на случай, если кто из гостей распарался в дальней дороге.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 Тогда лилю, и молодой, еще и отважный, в одиночку и без оружия углубился в лес, обходя разбойничества. станы. Семьи разбойник не имеет, век его короток, а старость для таковой дожить безрадостно. Либо молодой соперник зарежет ослабевшего вожака, либо ограбленный купец признает и потащит на суд. Либо, если очень уж повезет, просто окочуришься под забором от голода и холода.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 До сих пор появлялись дерзкие одиночки вроде покойного кидалы, но дороги, ведущие к полилюевой ярмарке, проснулись самыми безопасными. Сам староста оказался в большом выигрыше, поскольку взносы платили все, а до сидим, как сказано, выше дожи, доживали немногие. Кроме того, он разрешал и даже приказывал грабить тех, кого по разным причинам не хотел больше видеть на своей ярмарке. Давал полелюе недолгое до месяца убежище еще действующим лиходеям. Так туда и попали спасавшиеся от погони ход и дрост. Они пересидели сколько-то времени, потом воротились в лесную избушку, малого жихерка не нашли на месте, погоревали и решили, что довольно уже потрудились для общества на большой дороге. Побрели обратно на ярмарку, поклонились старости немалой общей казной и осели в доме старого разбойника. Бодрыми еще дедам и на ум не приходило, что нынешний молодой многоборский князь их воспитанник. Все это рассказал Поля Львовый по дороге и предупредил, что разговаривать с лихими людьми – дело нелегкое и требующее сноровки.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 чистый разбой. Разбой есть. Угроз действия не возымело, совершаю нападение с насилием. Размахнулся тяжелым тупым предметом Да умышленно, Как нанесу потерпевшему менее тяжкие интересные повреждения, он мешок цепелся, не отдает. Когда я прихожу в состояние сильного душевного волнения и тем же тупым тяжелым предметом наношу опять же умышленно еще более тяжкие интересные повреждения, несовместимые с жизнью, из него иду вон. Завладил я его имуществом и скрылся с места преступления в неизвестном направлении. Хе, это дело. А вот у меня был, помнится, случай в горах. Думал я там за криптом Кавказа укрыться от всяких царей.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 Они с Жихарем уже давно стояли на крыльце и выслушивали пьяную и староразбойничью похвальбу. И болтают, болтают, потом траться начнут. Ножей мы им, конечно, не даем, так они, представляешь, навострелись деревянные ложки, заливать свинец и друг дружку лобами. Ой, вы, старички, одобрил богатырь. Где же мои наставники? Не поубивали еще там всех? Годы и дрозд у нас тихие, сейчас сам увидишь.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 Таким хоть целый день по башке. Кулаки ничего не будут. Дерево, конечно, дорогое, но мне для моих постояльцев злато-серебро жалко. Правда, ребята? Отставные злодеи поглядели на полелюя так, что любого другого на его месте испекло бы в пепел. Но вслух закричали... «Правда, батюшка! Правда, благодетель! Дом – это наш большая семья! У нас сытое житье, у нас чистое белье! Мы бодры, веселые, котелки у нас полные! В каждой чашке кашка, в каждой кружке брашка! А по праздничным по дням мы и девок трампорям!» «Знают порядок!» – шепнул Полилюй. «Я сюда иногда молодых разбойников привожу, показать, как им хорошо и уютно будет у меня в старости! Вот они увидели тебя и подумали...» Ребятушки, аждека у нас кот с троздом. почему не вижу? Полезли на крышу голубей гонять, отозвался без носа и дедуля. А почему мы их все двора на крыше не узрели? Так ведь чердак не ближний свет, к нему вверх карабкаться. завтрака ушли к обеду, велели ждать, Они не поди еще долей. Ценит, поправься. Не буду я ждать, сказал житель. Где у вас голубятник? По дороге на голубятню богатырь думал, что на месте молодого разбойника ни под чем бы не согласился. Не соблазнился бы здешним житьем. Это какое же благоразумие и предусмотрительность надо иметь? Пражку тут явно дает воля, а померки. Насчет же девок и вовсе сомнения огромнейшие. Лучше в поле голову потерять ух решелов и высунул голову из чердачного окошка. Правду говоришь, родимый, сказал старичок, который стоял на карачках с дубой, выгнув спину. Глаза у старичка с годами не выцвели, сохранили зеленый оттенок и продольный зрачок. На кнутой спине у этого старичка стоял босиком другой, столь же древний, и пытался, помогая себе длинным и острым носом, отпереть засох на голубядне. «Кот и дрот, спасите меня!» – дитячим голосом сказал Жихарь. Верхний старичок зашатался и полетел вниз, но не убился, а рассмеялся, подхваченный богатырской рукой. Прославленные разбойники даже не удивились, узнав, что их питомец не пал жертвой хищных зверей, не был растерзан поедущими ведьмами и даже наоборот, прославился и возвысился. В таком возрасте обычно уже ничему не удивляются. «Говорил же я тебе старому дураку, не проводил, — отсказал просто коту. После нашей-то науки... Я тебе старому дураку тоже самое полкалал, — промурлыпал кот». Он потерся обжихерю спиной и разразился хрипом мявом, означавшим «не то смех, не то плач». Порадовавшись встрече и всплакнув, разбойные деды принялись наперебой жаловаться богатырю, что здесь у полюбия не дают развернуться во всю ширь молодецкую, что проклятый староста загубил за их же деньги их невольную волюшку, оставив только и долюшку. «У них и зеленые, но какое-то сухое», – пожаловался Дрозд. Молчишь, мочишь гору а промочить никак не можешь!» На лицо явное хищение общественной собственности в особо крупных размерах, совершаемые группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью!» «При очягчающих обстоятельствах, — сказал кот, — но вдруг замолк, потому что внизу по всему терепу пошел какой-то странный гул, от которого заложило уши!» Это ты еще что!» — встревожился богатырь. <Слышь> «Это Соловей дифмантьевич сказал Дрозд. Весна же, он свистеть начинает соловьиху манить. Да где теперь та Соловьиха, кто ей целует пальцы? Неужели найдется такой придурок? И золбы уже не свои, добавил кот. От настоящего свисту и не получается, чтобы он им нащипал лучины. Так соловей до сих пор жив! Что же ему сделается? Выбитые око заткнул соломой, а косицу прикрыл бляха из металла желтого цвета и живет себе. «Конечно, на семи-то дубах ему было попросторнее, зато здесь никто не тронет». «Экстрадикции не подлежит, отсюда выдачи нет», – вздохнул Дрозд, упомянув единственное тутошнее утешение. Впрочем, не единственное. Жихарь отворил голубятню, стал вытаскивать птиц по одной и подбрасывать в воздух. Под схватил шест привязанный к нему алой тряпкой и начал, шипя от боли в суставах, размахивать им в воздухе. Дрозд засвистел, но тоже не так лихо, как прежде, и богатырю пришлось помогать».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 Давайте, сядем сюда в тени, поговорим. Мне у вас много о чем нужно спросить. Нам бы лучше на солнышко попросили кот и дрозд, и богатырь их Жихарь в чердачное окно велел принести вина и лучшие закуски. Полилюй в надежде на богатую награду подавал сам на подносе с чистым полотенцем. Он хотел было присоединиться к собранию на крыше, но богатырь вежливо, хоть и убедительно попросил его ступать вниз, приглядеть за ярмаркой. Но!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 Разбойники недоуменно поглядели на него. «Вести ему какую?» — сказал кот. «Ту самую, которую твой батюшка, должно быть, выколол и написал. А матушка должна быть слезеньками полила!» — уточнил Дрост и пальцами показал, какого размера и толщины была плашка. «Как, как же вы эти?» «Как посмели ее прогулять?» — вскричал жикарь, чуя, что хвостик тайно выскальзывает из рук, словно намыленный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 «А семечками чуть не задавили», — сказал жикарь. «Понятно. Что за знаки были на пластинке? Уж не рыцарский лигерд? Не было там ни герба, ни крема, только знаки. Нам их плешивый никлют растолговал в табаке, когда мы от плашки только один кусочек потратили», — сказал кот. «Махонький такой кусочек, всего ничего». «Что же он такой растолковал?» — заорал богатырь, так что бехи и старцев стянули седые головы в плечи. Потом кот кое-как вытянул голову вверх, чтобы обрести возможность пожать плечами. М -м, «Да ничего особенного. Может, ты, Дрост помнишь?» с надеждой взглянула на сообщника. «А я что?» – удивился, Дрозд. «Я что, моложе тебя?» «Лучше бы меня тогда убили, чем сейчас жил тянуть сквозь зубы», – сказал Жихарь. «Успокойся», – сказал Дрост. «Ничего особенного там и не было написано, так дрянь всякая».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 Еще бы ты видел, с презрением сказал Дрозд. Там ведь ясно было написано, что рассыпалась планета эта самая Криптон в мелкие дребезги, потому же их и отправили сюда, чтобы уберечь. Слушай, кот, может та бабка чего знает?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 «Было, конечно», — сказал кот. «Была пеленка твоя. Тебя ж негаликом туда запихали. И одеяльце была классная. Мы тебя ему крывали, пока не истыело». «А на пеленке, — сказал жихарь, с трудом удерживаясь от побоев. «На пелёнке-то не было ли чего вышито? У знатных подкидышей всегда на пеленке вышивают чего-нибудь, чтобы потом при случае найти и возвеличить». «Не помню», — сказал Дрост. «Да если хочешь, сам посмотри». «Что?!» «Тогда у вас сохранилось, побежали вниз, покажите мне ее сейчас же!» «Некуда бежать», — удержал его кот. Тут она на голубя?» «Мы здесь все свои личные вещи храним, потому что сюда никто, кроме нас, забраться не в силах». «Внизу оставить никак нельзя», — пояснил Дрост. «Сам же видел, там разбойник на разбойнике лежит, разбойник обукрывается, и в головах опять же разбойник». Дрост поднялся, покопался у подножия голубятни, отворотил какую-то доску и вытащил старую кожаную сумку. Вот у нас и щетки зубовные, и мыл душистые, и молчалки, и шершавый камень пятки тереть, и пихтовое, масло на каменьку плескать, и еще много чего. Все наше собственное. Где же эта Я как знал, не выбросил ее и на портянку не извел. Была бы пара пеленок, были бы у меня мягкие портянки. Или была бы у меня одна нога. А так куда ее? Не думаю, вырастет Джихарка. Мы ему все и обскажем толком, и доказательство представим. «Ну, допустим, я вырос», — сказал богатырь. «А толком ничего так и не услышал. Где пеленка?» «Вон же она, к шесту привязана!» «Еще раз спасибо за полную сохранность, отцы мои, милостивцы!» Жихарь неторопливо отвязал трепицу от шеста, развернул. «Можно было бы и постирать с тех пор, хоть разок», — заметил он. Ткань была плотная, но удивление долговечной, и если выцвела, то лишь самую малость. Посреди пеленки...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 Гринальный грин зеленый. Всех убью один остался.